Море. Мама и папа приехали из Африки, и папа купил белую Волгу. Внутри два дивана, спереди и сзади. Руль большой, с железным обручем, сигналом, а посредине под красным стеклом золотой олень. Такой же олень, только серебряный, на капоте. В один прекрасный день мы решили поехать всей семьёй на море в Пицунду. С нами ещё был папин друг на бордовых Жигулях и тоже с семьёй. С ними были девочка и маленький мальчик, даже меньше, чем я. С мальчиком я не общался, он еле говорил, а девчонка постоянно меня дразнила, потому что у неё что-то есть, а у меня чего-то нет. Притом не важно что, просто есть и всё. Я нервничал и ненавидел её. У неё вечно в руках было что-то, чего у меня в этот момент не было. Она была ужасна. Ехали они впереди. Мама говорила, что Жигули более изящная машина, а Волга уже не в моде, и на ней ездят только рабизы и плебеи. И я понял, что эта машина тоже ленинканская, как папа. И что как только мы приедем обратно, папа Волгу должен продать и купить Жигули. Отец протестовал и говорил, мол, Жигули, то есть Fiat, как их сперва называли в СССР, игрушка по сравнению с Волгой. И на Волге ездит даже министр и всё ЦК. Важное слово было это какое-то ЦК. Но маму это не интересовало. Она говорила, что у нас в Армении в ЦК тоже одни рабизы и взяточники, не то что в Москве. А Жигули более интеллигентная машина и всё. И очень естественно, что отец этого не понимает. потому что у него нет вкуса, и мама за него вышла случайно. Мы с сестрой всю дорогу лежали на заднем диване сидений Волги. Иногда я поднимался под заднее стекло машины и удобно там помещался. Но меня всё время оттуда спускали вниз. По дороге было много коров и баранов. Сестра говорила, что я похож на барана, а я её сравнивал с коровой. Это всех веселило. Словом, мы доехали до Чёрного моря. В Пицунде у нас был коттедж, маленький домик, и мы там жили. Каждый день мама подсовывала мне книгу Не помню, как она называлась, но кажется, что-то про молодую гвардию. Книга про войну с ударениями на каждом слове, и я должен был читать в день одну страницу, чтобы меня пустили на пляж. Однажды утром я громко прочёл по слегам очередной абзац, и мы с мамой и сестрой спустились к морю. Гага боялась воды, я немного барахтался, но в тот день в воду не полез. В это время по телевизору транслировали футбол, и пляж был пустой. Они вдвоём полезли в воду, и мама стала поддерживать Гагу под живот, чтобы та научилась плавать. Сестра была похожа на окаменевшее бревно с тонкими веточками, и эти веточки иногда били по воде, брызгая маме в лицо. И вдруг они обе падают, и я их больше не вижу. Через секунду появляются, потом опять исчезают, потом опять появляются и что-то кричат. Потом опять их не вижу. То есть вижу, они снова кричат: "Позови папу!" И я понимал, что происходит что-то неладное. Это было в 5 метрах от берега. Они то падали, то поднимались и орали: "Позови папу". Я стоял как вкопанный и не мог пошевелиться. Было страшно, я до сих пор не понимаю, почему я просто стоял и смотрел, как они тонут. На пляже было пасмурно и пусто, да ещё и футбол, издалека слышались крики болельщиков у телевизора. Мама и сестра утонули, я смотрел. Это продолжалось и продолжалось. Я хотел, чтобы всё закончилось, но ничего не делал для этого. Стоял как пальма. Вдруг появилась пара парней, они зашли в воду и даже не вплавь. Пешком подошли к маме и сестре, взяли их на руки и вынесли на песок. Говорили они быстро, на неизвестном мне языке. Наверное, это были грузины. Их обеих уложили на песок, сестра уже пришла в себя и заплакала, а маму хлестали по лицу, пока она не начала что-то кричать. Грузины ещё постояли и ушли. Меня потом часто спрашивали, почему я не позвал папу. Мне нечего было ответить тогда, да и сейчас тоже. Стоял себе и всё. Через пару дней мы вернулись в Ереван. Машина остановилась у подъезда. Все взяли тяжёлые чемоданы, дед спустился, чтобы помочь. Я взял свой рюкзачок, а мама камень. Она его прихватила с пляжа по приказу бабули для солений. У нас принято камень класть на соленья, чтобы они присавались. Этот камень весил килограммов 5, и мама его держала двумя руками вместе с сумочкой. Нас приветствовали соседи и говорили, что мы превратились в негров. Уже на нашей площадке нас встретили тётя Марго со своей соседкой по коммуналке Шушик и бабулей Лиза. Эту Шушик никто не любил. Говорили, что она одинокая и потому очень злая, и у неё противный злой глаз, сглазит всё что угодно и кого угодно. Я часто смотрел ей в глаза и ничего противного там не видел. Глаза как глаза, просто слезятся, как у бабули Лизы. Шушик нас тоже поприветствовала и сказала: «Ой, Нелли Джан, какой хороший камень для солений ты принесла! Молодец, настоящая хозяйка, не поленилась, притащила за тысячу километров. В Армении таких камней нет, только на море такие гладкие». Пока Шушик хвалила камень, он раскололся на две части, и те остались у мамы в разных руках. Все замолчали. Шушик стало неудобно, она опустила голову и ушла к себе в комнату. Бабуля перекрестилась. Марго прошептала ей вслед короткое проклятие и добавила: "Ведьма, даже камень треснул". Я тогда ничего не понял, только узнал проклятие тёти Марго. Так шептала моя бабушка из Ленинакана за мамой, когда та проходила мимо неё.